Глава двадцать первая — Нет, месье Чарльз, — в который раз перечеркнула чертеж мужчины, указывая кончиком проволоки в свой рисунок, проговорила. — Здесь должно быть так, чтобы выемка осталась, по ней выкручиваться будет. — Не понимаю я вас, мадемуазель Кэтрин, и зачем этот тюбик вам вообще нужен? С капелькой раздражения проворчал мужчина, вновь взяв в руки мой листок с чертежами. — Мсье Чарльз, вы женаты? отбросив излишнее кокетство и затолкав поглубже скромность, прямо спросила у ошеломленного мужчины. — Хм, да, мадемуазель, — чуть запнувшись, ответил он и, самодовольно выпитив грудь, проговорил. — Я слишком стар для вас. «Жаль — Жаль, — коротко бросила. С трудом сдержав прорывающийся смешок, я, вытащив из сумочки помаду, произнесла. — Наверняка у вашей супруги есть такая. «Конечно, пришлось выложить за нее внушительную сумму, но иначе Жозель бы я мне не дала». Тотчас поделился своей болью мужчина, ненавистно поглядывая на вишневый кошмар. «Отлично, значит, вы поймете, сколько это будет стоить», довольно протянула, безжалостно сминая в руках цилиндрик. «Вот что с ней будет, если нечаянно раздавить в сумочке». А еще, воспользовавшись помадой, Пальцы вашей супруги жирные, и можно испачкать одежду. Но и качество этого состава оставляет желать лучшего. Я же могу сделать отличную от нее версию и разных оттенков, не столь ядовито-ненатуральных, и упакуем мы ее вот в этот тюбик. Уж он точно защитит сумочку от несмываемой грязи. э Э-э-э, здесь, вы говорите, будет выкручиваться? — сиплым голосом пробормотал мужчина, немигающим мигающим взглядом вперившись в мой чертеж. — А давайте еще раз попробуем выпилить. — Я не против, вот только мой возничий ждет меня у... — не договорила я. Мсье Чарльз вдруг рванул к двери и, прокричав своему помощнику, чтобы тот оплатил извозчику за ожидание и отпустил экипаж, уверенно заявил. — Я сам вас отвезу, мадмозель Кэтрин. — Показывайте, откуда вы начинать. — Хм, хорошо, начинайте отсюда. — И, мсье Чарльз, надеюсь, вы понимаете, что данную форму я запатентую на свое имя, а также это стоит держать в секрете, хотя бы до презентации помады в моей лавке. — Конечно, мадемуазель Кэтрин. Думаю, вы будете не против, если я буду получать 40% от продажи этих треклятых помад, тут же проговорил мужчина, лукаво мне улыбнувшись. 20 — 20% от прибыли, мсье Чарльз, и это мое последнее слово. 20? усмехнулся почти партнер и, выдержав небольшую паузу, произнес. «Договорились, мадемуазель Кэтрин. С вами приятно иметь дело». «Ну вот и отлично», — удовлетворенно произнесла, вытаскивая из папки договор. «Подпишите, месье Чарльз, и я вам расскажу еще одну небольшую тонкость, без которой крышка на тюбике не будет держаться». Ничего не ответив, лишь восхищенно крякнув, мужчина, тщательно изучив договор, Поставил свою размашистую подпись, вернул бумаги и нетерпеливо на меня посмотрел. «В этом месте надо сделать небольшой шарик». Как и обещал мсье Чарльз, он лично доставил меня до особняка Марлоу на своем новеньком автомобиле. В этом мире я впервые ехала в машине, родители современных автомобилей, и с изумлением все рассматривала. Заметив мой ничем не прикрытый интерес, Мсье Чарльз довольно улыбался и всю дорогу нахваливал своего коня. В концу пути я знала о нем почти все, а также выяснила, что женщинам не дано управлять такой серьезной машиной. Разочаровывать мсье Чарльза не стало, и, поблагодарив за компанию и быструю доставку, я, попрощавшись, направилась к дому. Красочно представляя себе, как сажусь в свой собственный автомобиль, Проезжаю мимо наглой Бриджит и ее отца, резко торможу, обдав мелкими камешками и пылью жениха и, заявив тому о расторжении соглашения, мчусь вдаль. «Мадемуазель Кэтрин, вы сегодня очень поздно!» — прервал мои мечты Эмон, распахивая передо мной дверь. «Мсье Оуэн уже ушел в домик садовника, но просил вам передать это письмо сразу, как только вы вернетесь. «Спасибо, Эмон, ты можешь идти». — поблагодарила Дворецкого, желая побыстрее добраться до своей комнаты, но прежде снять жутко натирающую обувь. — Вам подать чай? — Нет, — покачала головой и, все же не выдержав, сняла новые туфли и с тихим полным блаженства стоном, шокируя Чопорного Дворецкого, босиком направилась к лестнице. — Как бы мне не хотелось спать, но знаем все Оуэна, и, понимая, будь в этом письме ничего важного, Старик бы отдал его мне завтра утром. Я, бросив у двери своей спальни туфли, на ходу сняла юбку, не расстегнув пуговицы, благо блузка была свободного кроя, стащила ее через голову и, оставшись в одном нижнем белье, завалилась на кровать, вскрыла конверт. — Да, а маман развела бурную деятельность, — задумчиво протянула, повторно перечитывая отчет знакомца мсье Оуэна. Мадам Жанет оказалась не так проста. Не единожды ее видели в местах, где леди не подобает бывать. Часто она возвращалась домой поздно, а вернее очень рано. Была желанной гостьей в доме Бриджет и была замечена с неким Торводом, человеком, устраивающим подпольные игры. Ну и, ко всему прочему, поверенный, составивший документы о наследстве, через неделю покинул этот мир при загадочных обстоятельствах. Ознакомившись с документами, я решила, что мне необходимо более тщательно изучить информацию о недвижимом имуществе отца Кэтрин. Слишком много нестыковок и странных знакомых у мадам Жанет, и скорые продажи сразу после смерти отца наводили на определенные мысли. А еще настойчивое принуждение собственной дочери к дружбе с Бриджит и слепое восхищение ее семейкой меня удивляли. В общем, мне было над чем подумать. Отложив в сторону бумаги, я, с трудом поборов нестерпимое желание, не умываясь лечь спать, заставила себя подняться с кровати и шаркающей походкой направилась в ванную. Там я быстро привела себя в порядок, переоделась в удобную для сна короткую рубаху и, широко зевая, поспешила в комнату. Но едва я забралась на кровать, в дверь дважды постучали, а из коридора донесся тихий голос дворецкого. — «Мадемуазель Кэтрин, к вам пришли. — Кто? — удивленно спросила, вскочила с кровати и, накинув халат, распахнула дверь. Она представилась мадам Ирмой. — Мадам Ирма? Она одна? — пробормотала, невольно скосив взгляд на часы. Стрелки приближались к полуночи, и для визитов было слишком поздно, даже для родственников. — Да, мадмуазель Кэтрин, и, кажется, мадам Ирме плохо. — Проводи ее в гостиную и подай чай, я скоро подойду. Распорядилась и, не дожидаясь ответа, закрыв дверь, поспешила к шкафу за домашней одеждой. Спустя десять минут я уже входила в гостиную, где мадам Ирма, тетушка и по совместительству компаньонка Маман, сидя на диванчике, дрожащими руками пыталась пить чай. Мое появление осталось ею незамеченным, а вот дворецкий, завидев меня, поспешил ко мне навстречу. «Мадемуазель Кэтрин, я полагаю, необходимо вызвать констеблей». Прошептал Эман, с опаской поглядывая на женщину. Что? Почему? Так же тихо спросила, взглянув на заплаканную женщину и, пробубнив, что разберусь, направилась к тетушке. Но едва я попала в поле зрения, действительно явно невменяемой компаньонки маман, та, резко вскочив на ноги, выплеснув на свою одежду чай, глухо прохрипела. Кэтрин, Жанет, ее убили!